Глава 23. Айдар появился на пороге моей квартиры в 7. Мы договаривались, что он заедет за мной после работы. Но, видимо, выпитый алкоголь убрал из моей памяти часть данных с утра обещаний. И переступив через порог, Айдар лицо зрел, как люба катит меня верхом на чемодане из гостиной в спальню. Ой, любимый мой пришёл. Пораворковала я, пытаясь слезть со своего транспортного средства, но попытка оказалась неудачной, и я полетела в объятия мужчины. Вика, ты чего так нахрюкалась? У уголовным кодексом не запрещено, а звучало люба лейтмотив наших посиделок. На ужин отец приедет. Упс. Мы с подругой глупо захихикали. Так, собирайте себе. Сейчас на морозе протрезвеете и развезу по пунктам назначения. Любимый, не ворчи. Я положила указательный палец на губы мужчины, который уже хмурил брови и собирался проходить в квартиру. У нас для тебя новости. Вы улетаете на Майорку, уточнила Айдар, кивая на чемодан. Нет, Любка замуж выходит, а я переезжаю к тебе. Ошарашенный мужчина глубоко вздохнул и прошёл внутрь квартиры. Пока мы с подругой одевались, постоянно хихикая и падая, Айдар терпеливо ждал. косился на мой собранный чёрный чемоданчик и по-свойски ухмылялся. С горем пополам, но мы собрались и были готовы к выходу. В одной руке мой благоверный нёс чемодан, а другой придерживал меня, чтобы я не упала с лестницы. Люба, как самая стойкая из нас, шла сама, держась за перила. Железной выдержке Айдыра можно было только позавидовать, узнав, что в таком состоянии Любе к новоиспечённому жениху нельзя, а её квартира уже пустует. Он незамедлительно принял решение вести её к себе. Валера заедет за тобой перед работой, так что постарайся протрезветь к этому времени, кинул он нам на заднее сиденье. Я сказал, что вы решили отметить помолвку. По пути до дома Айдара мы с Любой уснули. Я вообще проснулась только в коридоре, когда мужчина бережно усадил меня на пуфик и стал снимать сапоги. Любу подруги уже взял дворецкий и повёл на второй этаж в выделенную ей на эту ночь спальню. За ней приедут завтра к 8. Проследите, чтобы она проснулась и была похожа на человека. Насколько это возможно, Айдар Тимурович, кивнул Дворецкий. Отставив мою обувь в сторону, мужчина снял своё кашемировое пальто и помог мне подняться. На руках меня доставили до спальни. Я теснее прижималась к Айдару, вдыхала аромат его дорогого парфюма и осознавала, насколько сильно мне повезло. А до сознания собственной глупости за совершённый поступок я даже всхлипнула пару раз. То ли протрезвела, то ли Айдар на меня так действовал. Но я чётко поняла, что перебрала и сделала это очень зря. Чай тебе принести или поесть хочешь? Видя ваше состояние, складывается впечатление, что вы не закусывали. Нет, Айдар, ничего не нужно. Я мотнула головой и взяла руку мужчины в свои ладони. Прости, пожалуйста, что я перебрала в такой важный для тебя день. Мне очень стыдно. И перед тобой, и перед твоим отцом, что я не смогу присутствовать на ужине. Перестань, ягодка. Мужчина заправил прядь волос мне за ухо и по-доброму улыбнулся. Будет ещё возможность познакомиться с папой. Айдар поцеловал меня в макушку, уложил в кровать и закутал в одеяло. Несколько минут мужчина посидел со мной, дождался, пока я начну проваливаться в сон. И потом очень тихо вышел из комнаты. Я спала очень спокойно. Вообще, дома у Айдара меня никогда не мучили бессонница и кошмары, чего нельзя сказать о моей двухкомнатной квартире. Здесь я всегда высыпалась и встречала утро в отличном настроении. Кроме, наверное, самой первой ночи, когда мне приснился, как оказалось, вещий сон. Но сегодня я проснулась не с утра. За окном были потёмки, а через стенку слышался звук льющейся воды. Судя по всему, Айдар был в душе. Половина первого, сказала я самой себе, поднимая сонный взгляд на часы. В сон больше не клонило, и я решила дождаться, пока Айдар выйдет из душа и заснуть вместе с ним. Мужчина не заставил себя долго ждать. Через несколько минут шум воды утих, и Айдар вышел в комнату в полотенце, намотанном на бёдра. Мягкий свет, сочившийся из ванной, очерчивал каждую мышцу на спине мужчины. Он будто специально двигался с грацией зверя, очень плавно, но уверенно. Я смотрела, словно красивое видео в замедленной съемке. Наслаждалась каждой секундой и старалась не упустить из виду ни одной капельки воды, скатившейся по загорелому телу. "Я разбудил тебя?" спросил мужчина, обернувшись. "Нет, я сама проснулась". Айдар медленно подошёл к кровати, акино у меня долгим изучающим взглядом и отбросил в сторону полотенце, чтобы надеть бельё. Под действием то ли алкоголя, то ли этого мужчины, я моментально возбудилась и томно вздохнув закусила губу. Как же он чертовски хорош. Поужинали с отцом. Но я решила перевести тему. Да. Почему-то не сказала, что вы знакомы. От неожиданности я растерялась и не нашла сразу, что ответить. Тимур Муслимович ведь не хотел, чтобы Айдар знал о нашей встрече. И выходит, сам все рассказал сыну. Он попросил сохранить это в секрете. Я не собиралась тебя обманывать, если бы ты спросил. Мужчина промолчал, буравя меня суровым взглядом. «Злишься? Даже не планировал. Ты такая красивая, хрупкая, утонченная, женственная». Палец Айдара скользнул по моей губе, вызывая мурашки. Я наpregлась от предвкушения. Похожа на маленького ангелочка с характером демона. Но ведь за это я тебе и нравлюсь. За это и всё остальное, что в тебе есть. В эту секунду я почувствовала сладкий вкус поцелуя на своих губах. Айдар лёг в кровать, и я смогла удобно устроиться у него на плече, как делала это всегда. Спать почему-то совершенно не хотелось. Но я помнила, что нам обоим завтра нужно на работу. Водитель поможет тебе завтра вернуть чемодан в квартиру, засыпая произнёс мужчина. Зачем возвращать туда мой чемодан? Ты передумал жить вместе? Что? Будто не веря своим ушам, Айдар сначала бросил на меня беглый взгляд, а потом поднялся на кровати. Ты хочешь переехать ко мне даже протрезвев? Ну да, рассмеявшись, подтвердила я. Чего жить на два дома? Господи, я думал, что это вы на пьяную голову, а утром ты пожалеешь. Вик, как я счастлив. Крепкие объятия и долгий поцелуй заняли моё сознание всецело. На душе вдруг стало так спокойно и светло, как будто это должно было произойти очень и очень давно. Я люблю тебя, тихо произнёс мужчина, отстранившись от меня. Что ты сказал? Хотя я прекрасно слышала, что он сказал. Но почему-то всё равно переспросила. Ты уверен в этом? Айдар кивнул и мягко улыбнулся. Я не знала, что сказать. Было бы очень просто сказать три слова, но так ответственно. Любила ли я уже? Да. В душе были тёплые, светлые чувства к Айдару. Это была любовь, но ещё такая маленькая и совсем юная, что самой себе я не признавалась в её существовании, чтобы не спугнуть. а признаваться кому-то ещё была уж точно сейчас не готова. Как ты понял, что пора сказать это? Не знаю, просто понял, пожал плечами мужчина. Сказал и стало как-то правильно, что ли, как будто так и должно было быть. Если ты ещё не поняла, что готова это произнести, ничего страшного, Вик. Ты вовсе не обязана делать это сейчас. Скажешь позже, всё равно скажешь, потому что другого выхода у тебя нет. Айдар по-доброму улыбнулся и прижал меня к себе и именно в этот момент я осознала, что внутри действительно живёт любовь. Я тоже тебя люблю, прошептала совсем тихо, но мужчина услышал. Он облегчённо выдохнул и крепко сжал объятия.